Она ведь сама, распространяя небылицы, деятельно приложила руку к тому, чтобы так и получилось. Вот тебе, хочешь жить, умей врать. Муж дочери таращась на неё нервно поигрывал пальцами на рукоятке тесака. Он что, в самом деле боялся, что она бросится на него и попытается, скажем, перегрызть горло? Наверное, боялся. ещё бы, ведь она дочка маньяка. Лера двинулась вперёд, и мужчина зарещал: "Я же сказал, не рыпаться". "Лера же произнесла: "Я хочу забрать из комнаты свои вещи и уйти отсюда. Извините, что причинила вам неудобство, мне очень жаль". Усач уставился на неё, а Лера добавила: "Не хотите меня опускать в квартиру, так сами сумку принесите". Он заколебался, не зная, что и делать. И в этот момент дверь кухни распахнулись, и дочка Зоя Андреевна с перекошенным лицом выбежала в коридор. "Витя, вызывай немедленно скорую, маме плохо". И даже не глядя в сторону Леры, протянула: "У, скотина". Лера понимала, что она имеет в виду её. И, наверное, дочка была права. Да, она скотина. чтобы с ней не приключилось право морочить голову милой пожилой женщине, двоюродной сестре бабушки, она не имела, покойной бабушке. Мне очень жаль, повторила девушка. Я уйду, только мне сумочку отдайте. Забрать её она смогла, когда наконец приехала скорая. Уловив из обрывков разговора, что опасности здоровью Зои Андреевны нет и что у неё имело место скачок давления. Лера под пристальным наблюдением Мусача, забрав сумку, взяла со столика солнцезащитные очки. Усач шумно засопел. Это мои, позавчера купила. Хотите, даже чек покажу. Выйди из квартиры, Лера на пороге повторила. Мне очень жаль. И ринулась вниз по лестнице, единственным человеком, к которому она могла обратиться. Не опасаясь, что он отвернётся от неё, был Фёдор Б. Крылов. Отыскав телефонную будку, Лера набрала номер мобильного, однако услышала голос, оповещавший её, что абонент временно недоступен. Ну да, как тогда с Кириллом? С каким Кириллом? Пытаясь раз за разом дозвониться до Фёдора, Лера в итоге плюнула на это дело и, поколебавшись, обратилась к бомбилам, стоявшим около станции метро. Вот мне по этому адресу нужно, подбросите, и протянула визитку Фёдора, на которой был указан московский адрес редакции бульвар экспресса. Более всего Лера опасалась, что адрес будет вымышленный или устаревший. Однако в многоэтажке на Волгоградском проспекте, как гласила одна из вывесок, действительно размещалась редакция бульвар экспресса Сказав игравшему на своём телефоне охраннику, что ей назначено, Лера без уточнения деталей и у кого и когда, поднялась по весьма обшарпанной лестнице на шестой этаж и остановилась около металлической двери с заветной табличкой. Странно, но кнопки звонка около двери не было. И пока Лера размышляла, что же делать, барабанить по металлу, дверь распахнулась, и на пороге возникла крошечная особа в невероятном вязаном прикиде и с сиреневыми волосами. Прошмыгнув мимо Леры, она тотчас запахтела на лестничной клетке, вонючая сигаретой. А Федор Крылов у себя, произнесла Лера, и особа. сиреневыми волосами ответила. Он в поездке, на спецзадании. Кажется, в редакции не знали, что Фёдор ещё вчера благополучно с этого спецзадания вернулся. Историю про маньяка поехал выяснять. Уточнила Лера и особо пыхтя сигаретой пожала плечами. Если всё и так, знаете, что спрашиваете? А вы собственно кто? Леру так и подмывало дать ответ, дочка маньяка. Однако, понимая, что это вряд ли будет способствовать продуктивному продолжению разговора, ответила вопросом на вопрос: "А как с ним можно связаться? Мне очень нужно, понимаете, очень". Особы сиреневыми волосами хмыкнув с зажатой в зубах сигаретой, процедила: "Ну, много вас таких с фидякой связаться хотят". Открывая сумочку, Лера сказала: "А можно я вам денег дам на нужды редакции, так сказать?" Схватив долларовую десятку, особо сразу подогрела. Так бы сразу, а то надо и надо. Я что, справочное бюро для подружек фидяки? А то уходят тут, конючат, ругаются, плачут, и ещё про высадку инопланетян. В черта навебред несут. Но вы вроде из приличных, да и при деньгах. Сразу высший класс виден. Ну да, дочка маньяка. Особо тем временем произнесла. Номер запомните или вам мы записать? Номер мобильного Федора был совершенно иной, чем указаны в визитке, и, о чудо, он тот отозвался буквально сразу, как Лера набрала его. Ласточка моя, это ты? Так как вопрос был сформулирован не совсем чётко, Лера подтвердила: "Да, Федяка, это я". Воцарилась пауза. Явно названная замещательством Золотого пера российской журналистики. И Фёдор Бекрылов спросил: "Динара это ты, что ли, ласточка моя? Я наспит задании". "Ну да, как же? Хочешь жить умей врать". Это Лера. Ответ поставил журналистов в тупик. Какая, Лера? У меня четыре знакомые Леры. Нет, пять. Теперь шесть. Поправила Лера, хотя толком не знала, входила ли она уже в число знакомых Лер Фёдора Бакрылова или нет. Лера, дочка маньяка. Встретились они недалеко от редакции, куда Фёдор подъехал на потрёпанных Жигулях. Озираясь, он быстро сказал: Прыгай сюда, дочка маньяка. Я ведь всё ещё у нас спецзадание у вас в городе. Сделав, как ей было велено, Лера посмотрела на Фёдора. Пудришь коллегам мозги? Тот резко берясь с места, расхохотался. Ну да, чтобы мозги пудрить необходимо их сначала иметь. Ну ладно, коллеги у меня неплохие, хотя и не особо хорошие. Но это я, а не их обуваю. А главного нашего, чтобы командировочный продлил. Я же уже отчитался и по официальной версии нахожусь всё ещё в вашем городе, где пишу сенсационную статью. А как же железнодорожный билет в бухгалтерию сдавать будешь? поинтересовалась Лера. Там же дата не та. Фёдор подмигнул. Ну, а зачем, по-твоему, я проводницу окучивал? Если не встречусь еще раз на кофейок, она мне подгонит билет на нужную дату. У меня все схвачено, ласточка моя. Хочешь жить? Лера вздохнула. Нет, так жить она не хотела. Но врать все равно приходилось. Ну что, ласточка моя, быстро же ты одна, как ко мне обратилась, вещал Федор, которому не требовалось ничего объяснять. Что? Столичные родичи не захотели иметь дело с дочкой маньяка. Лера кивнула. И Федор благодушно заявил: "Ты что, наврать с три короба не могла? Наврала с целых семь коробов, но все боком вышло." Федору смяхнулся. "Врать тоже надо умеющие. Ну что, поедем прожигать жизнь? Я возвращаюсь из вашего захолустья только послезавтра." прожигать жизнь, тем более вместе с Фёдором Б. Крыловым, Лера не хотела. "Ласточка моя, ну что такое?" спросил он, уловив её настроение. И Лера просто сказала: "Твоё предложение устроиться к вам практиканкой ещё в силе?" Поселилась Лера на первых порах на съёмной квартире Фёдорова в Отрадном. На редкость замусоренная, однако двухкомнатный. Вещей в неё было немного. И свою главную драгоценность, бабушкину чашку, она сразу же поставила на подоконник, опасаясь, как бы Фёдор её не разбил. Золотое перо журналистики её сразу честно предупредил: "Ты уж не взвеиши, но я мужчина молодой, у меня гормоны играют. Что, берёшь за проживание натурой?"